Глава четвертая. Древняя Болгария и Турко-Хазарское государство. Второй христианский князь у болгар, корсунцы Июстиан и иудейство в Хазарии. После известия Минандра о подчинении гунов у тургуров туркам, византийские историки уже не упоминают об утургурах, Но это молчание нисколько не означает, что последние исчезли из истории. У более поздних историков они являются под другим племенным названием, но совершенно на тех же местах, где их оставил Минандр. А именно Феофан и Никифор, писавшие два века спустя после Агафия и Минандра и около двух с половиной веков после Прокопия, уже не знают гуннов у Тургуров, а вместо них говорят о гуннах болгарах и контрагах, которых родина – древняя или Великая Болгария то есть там же, откуда Прокопий выводит своих кутургуров и утургуров. В известной легенде о разделении болгар по смерти Куврата Феофан и Никифор говорят, что часть старшего Кувратова сына Бадбая осталась на родине, где и была вскоре покорена хазарами, которым платить дань до сего дня, то есть до времени Феофана и Никифора, писавших в первой четверти IX века. Несостоятельность этой легенды очевидна. Таврические и кубанские болгари подпали игу восточных завоевателей не после смерти Куврата, то есть не во второй половине седьмого века, а гораздо ранее, во второй половине шестого века, как это мы сейчас видели из рассказов Минандра, писавшего о событиях ему современных. Только Минандр называет этих завоевателей турками и не употребляет он имени болгар, а называет их утурурами. Названия Хазары впервые появляется у Феофана под 626 годом по поводу союза их с императором Ираклием и дружеского свидания его с их предводителем под стенами Тифлиса. Отсюда заключали обыкновенно, что Хазары только в это время явились в странах прикавказских и совершенно упускали из виду то, что повествует Минандр о турецких завоеваниях в VI веке. Хотя Феофан, употребляя впервые имя Хазар, поясняет, что так назывались восточные турки, а его современник Никифор, рассказывая об упомянутом свидании Ираклия, союзников его именует просто турками, и потом оба они, Феофан и Никифор, не раз еще называют их турками. Никифор впервые приводит имя Хазар в упомянутой легенде о Куврате и Бадбае. По этому поводу, Оба писателя замечают, что хазары пришли из внутренней Верзелии, Феофан, или Верилии, Никифор, страны, соседней с Сарматами, и покорили все народы до понта. На основании этих-то неточных указаний историография выводила заключение о пришествии в прикавказские страны какого-то нового народа хазар в VII веке. Тогда как здесь надобно разуметь все тех же турок, на которых перешло туземное название древних казиров или акациров. Вообще, в средневековой истории народов мы видим постоянную смену имен и довольно сбивчивое их употребление в источниках. Это явление сильно отразилось также в истории руссов, болгар и хазар. Но историография, по большей части, упускала его из виду и, встречая новые народные имена, обыкновенно разумела под ними и новые народы. Уже в конце VI века мы находим у турок междуусобную войну из-за Каганского престола. На этот раз Верховному Кагану с помощью трех остальных удалось подавить мятеж. Но междуусобия, конечно, потом возобновились, и Волжско-Каспийская орда турок, как впоследствии орда Батыева или Золотая, по всем признакам отделилась от своих туркестанских родичей и в VII веке составило особое государство, сделавшееся известным преимущественно под именем Хазарского. Здесь господствующее турецкое племя подчинилось влиянию покоренных народов, отчасти смешалось с ним и мало помалу утратило свою первоначальную дикость и свирепость. После того, как азовско-черноморские болгары вошли в состав Хазарского государства, история их в течение нескольких столетий скрывается иногда под именем Гуннов. Но все-таки есть возможность следить за нею и в этот период. Так, во время знаменитой борьбы императора Ираклия с персами, союзниками Хазроя против Византии, как известно, были авары.